Глава пятьдесят восьмая Теперь, когда его помолвка с миссис Джеральд была уже совершившимся фактом, Лестеру было не так уж трудно приспособить себя к новому положению вещей. Без сомнения, все было к лучшему. Ему было только жаль Дженни, очень жаль. Миссис Джеральд тоже ее жалела, но находила утешение в той мысли, что так было лучше для обоих, и для Лестера, и для самой Дженни. Лестер будет безусловно счастливее, чем он был, а Дженни не замедлит отдать себе отчёт в том, что она совершила разумный и добрый поступок, и ей будет радостно думать, что она была так великодушна и не эгоистична. Так рассуждала миссис Джеррольд. Что касается её самой, то всё то равнодушие, какое она всегда чувствовала к покойному Майклу Джеррелду, и вся та любовь, которую она испытывала с юных лет к Лестеру, делали её теперь безмерно счастливой. Она не могла никогда представить себе ничего лучшего, как проводить все дни в его обществе. И теперь Мечтала обо всех тех местах, куда они вместе поедут, и о всех тех красотах природы, которыми будут вместе любоваться. Её первый сезон в Чикаго в качестве миссис Лестер Кейн, будучи зимой, представлялся ей чем-то удивительным. А что касается её поездки в Японию, то это превосходило всякое воображение. Это было слишком хорошо, не похоже на действительность. Лестер написал Дженни о своём предстоящем браке с миссис Джеррильд. Он говорил ей, что никаких объяснений он делать не собирается, так как они были бы совершенно бесполезны. Он считал, что должен был жениться на миссис Джеррильд. Он думал также, что он должен был написать об этом ей, Дженни. Он надеялся, что она здорова, и ему хотелось бы, чтобы она знала, что её интересы будут всегда близки его сердцу. Он сделает всё, что от него зависит, для того, чтобы её жизнь была насколько возможно приятна. Он надеется, что она его простит. А как чувствует себя Веста? Он просил передать ей его горячие приветы и очень советовал поместить её в одно из высших учебных заведений. Дженни прекрасно отдавала себя отчёт в создавшемся положении вещей. Она знала, что Лестер почувствовал влечение к миссис Джерролд с самого того дня, когда встретился с ней в отеле Карлтон в Лондоне. С этого дня миссис Джерролд закинула свою удочку. И вот теперь она его поймала. Всё вышло так, как и следовало ожидать. Она надеялась, что он будет счастлив. Она написала ему в этом духе, прибавив, что о его помолвке она читала в газетах. Лестер задумался, кончив читать это письмо. Он прочёл между строками больше, чем говорили слова. Мужество этой женщины его трогало и восхищало. Несмотря на всё, что он сделал и собирался ещё сделать, он отдавал себе отчёт в том, что Дженни всё ещё ему близка. Он отдавал должное её благородству, её очарованию. Если бы в его жизнь не вмешались все эти осложнения, то ему никогда не пришло бы в голову жениться на миссис Джеральд. И всё-таки он на ней женился. Брак сочитания состоялось 15 апреля в имении миссис Джеральд. Приглашений было немного, только самые близкие друзья и знакомые. Не было недостатка ни в шумных поздравлениях, ни в самых изысканных угощениях и тонких винах. В то время, как гости сидели ещё за столом, Лестеру и Летти удалось ускользнуть через боковую дверь, сесть в карету и помчаться по дороге к станции. Через несколько минут гости пустились за ними в погоню и нагнали их сидящими в отдельном вагоне. Было принесено шампанское. Опять пили и говорили речи, Не только заявление кондуктора, что поезд трогается, положил конец этим шумным проводам. Когда на вообрачные остались одни, Лестер, усадив Летти рядом с собой на диван, сказал шутливым тоном: "Ну вот. Теперь вы добились своего. Для чего только, хотел бы я знать". "Вот для чего?" воскликнула она, обнимая его и прижимаясь губами к его губам. 4 дня спустя они были в Сан-Франциско и ещё через двое суток садились на быстроходный пароход, который направлялся в страну Микада. Тем временем Дженни целыми днями думала свои невесёлые думы. В газетах было сказано, что бракосочетание состоится в апреле, и она ждала следующих более точных сведений. Вскоре она прочла, что свадьба была назначена на 15 апреля в 12 часов дня. Несмотря на всю свою покорность, Дженни думала об этом с тоской и глубокой безнадёжностью. Её чувство было похоже на то, с каким голодный, одинокий, заброшенный ребёнок смотрит в рождественский сочельник на ярко освещённые окна игрушечного магазина. В день свадьбы она с мукой в душе ждала, чтобы пробило 12 часов. Ей казалось, что она была там, среди приглашённых, Она видела красивый дом миссис Джеррольд, экипажи, нарядных гостей, весёлое пиршество, брачную церемонию, всё. Она необыкновенно остро ощущала всё, что там происходило. Вот сейчас они уже в отдельном вагоне. Газеты говорили, что они проведут свой медовый месяц в Японии. Свой медовый месяц. Её лестер Миссис Джеррольд была так привлекательна. Она видела её, эту новую миссис Кейн, единственную настоящую миссис Кейн, лежащей в его объятиях. Когда-то он также обнимал и её, Дженни. Он любил её. Да, любил. Горло её сжало судорога. Какая мука. Какая мука. Она крепко до боли сжимала свои руки, но ничего не помогало. Она чувствовала себя всё такой же несчастной. Когда этот день прошёл, она вздохнула с облегчением. Теперь всё уже кончено, и переделать, изменить ничего уже больше нельзя. Веста инстинктивно понимала страдания матери, но молчала. Она тоже прочла в газетах об этой свадьбе. Прошло ещё несколько дней. Теперь Дженни могла думать обо всём более спокойно, но прошло ещё много недель, прежде чем острое, невыносимое страдание перешло в давно знакомую и с некоторых пор никогда не покидавшую её тупую, гнетущую боль. Пройдёт немало месяцев, прежде чем Кейн вернётся. Япония была так далеко. Дженни было бы приятнее знать Что Лестер в Америке. Прошла весна, за ней лето, наступил октябрь. В один холодный пасмурный день Веста вернулась из школы домой, жалуясь на головную боль. Дженнина поила её горячим молоком, как это делала всегда её мать, и положила ей на голову полотенце, смоченное в холодной воде. Веста заснула, Но проснувшись на другой день, чувствовала себя очень слабой, и когда смерили температуру, то оказался жар. Местный врач, доктор Эмери, сказал, что это может быть тиф. В Сент-Джуди было уже несколько случаев таких заболеваний. По мнению доктора, организм Эвсты был достаточно крепок, чтобы справиться с болезнью, но он прибавил, что вероятно, она примет тяжёлую форму. Не доверяя своим способностям в деле ухода за такими больными, Дженни послала в Чикаго за опытной сестрой милосердия, и начался длительный период напряжённого ожидания, сотканный из страха, надежды и отчаяния. Сомнения больше не оставалось. Это был тиф. Дженни колебалась, давать ли знать об этом Лестеру который по её соображениям должен был быть в это время в Нью-Йорке. Но когда доктор через неделю после начала заболевания заявил, что болезнь приняла опасный характер, она решила ему написать. Лестер всегда так любил Весту. Он, наверное, захочет знать все подробности её болезни. Но письмо, которое она ему написала, не застало его в Нью-Йорке, так как он был в это время на пути в Вест-Индию. И Женни одна дежурила у постели больной девочки, так как хотя соседки, испытывая искреннее участие к её тяжёлому положению, окружали её самым трогательным вниманием, они всё же были бессильны оказать ей ту нравственную поддержку, которую могут оказывать только близкие люди. Был период, когда вести стало как будто лучше, и доктор и сестра милосердия оба стали надеяться на благоприятный исход. Но вскоре Она ещё больше ослабела, и доктор Эммери констатировал, что болезнь осложнилась плохим состоянием сердца и почек. И настал день, когда всем стало ясно, что смерть неизбежна. Лицо доктора было серьёзное и мрачное, сестры милосердия грустное и сосредоточенное. Дженни двигалась точно по краю страшной бездны. Вся она Всё её существо было один горячий порыв, одно страстное желание, мучительное, напряжённое, чтобы Веста осталась жива. В течение всех последних лет Веста так стала ей близка, так необходима. Девочка понимала свою мать, начинала понимать всю её жизнь, а Женни в свою очередь стала лучше, шире понимать всю свою ответственность перед ней. Она теперь знала, что значит быть хорошей матерью. Если бы Лестер ничего не имел против, и если бы она была его настоящей женой, она была бы рада ещё иметь детей. И она всегда чувствовала, что она была в долгу перед Вестой, что она должна была приложить все старания для того, чтобы сделать её жизнь счастливой и этим вознаградить её за годы её детства. Дженни была так счастлива видеть, в какую красивую, умную, привлекательную девушку превращалась её маленькая Веста. И вот теперь она умирала. Доктор Эммери послал в Чикаго за одним из лучших тамошних докторов своим приятелем, и тот приехал в тот же день. Это был серьёзный, симпатичный старик, много видавший на своём веку. Осмотрев больную, Он покачал головой. Лечение вполне правильное, сказал он. Но её организм, по-видимому, недостаточно крепок, чтобы справиться с болезнью. На разные натуры те и действуют различна. Он долго говорил с доктором Эммери, и они пришли к заключению, что если в ближайшие 3 дня не произойдёт перемены к лучшему, то страшный исход будет неизбежен. Никому не понять того состояния мучительного напряжения, в каком находилась Дженни. Она двигалась как тень. Все её чувства, все её ощущения были до крайности остры. Думать же она совсем почти не могла. Вся её нервная система вибрировала в полном соответствии с состоянием больной. Каждое маленькое улучшение или ухудшение отзывалась на ее физическом существе. Барометр ее исключительной чувствительности все время колебался. При девочке была еще некая миссис Дэвис, милая, добрая, 50-летняя женщина, соседка Дженни, прекрасно понимавшая, что она должна была чувствовать. Она с самого начала вместе с доктором и сестрой милосердия прилагала все старания, чтобы поддерживать Дженни и не давать ей отчаиваться. Теперь пойдите к себе, миссис Кейн, полежите минутку, говорила она, видя, как бедная женщина неслышно ходила из угла в угол по комнате с мучительной тоской, спрашивая себя, что бы сделать, что бы сделать. Подите. Я за всем посмотрю. Неужели вы думаете, что я не знаю, как и что нужно? Ведь у меня самой были дети, целых 7 человек. Троих я потеряла. Вы думаете, что я не понимаю? Как-то раз днём Дженни положила голову на мягкое тёплое плечо миссис Дэвис и зарыдала. Миссис Дэвис тоже заплакала. Понимаю вас. Понимаю, моя дорогая. Успокойтесь, милая. Пойдёмте. Пойдёмте со мной. И она отвела Дженни в её спальню. Но долго оставаться там Дженни не могла. Десяти минут не прошло, как она уже опять была в комнате Весты. Отдых был не для нее. Наконец, однажды ночью она дала убедить себя сестре милосердия, что до утра никакой перемены быть не могло, и пошла к себе. Но не успела она прилечь, как в соседней комнате, в комнате больной, послышалось какое-то движение. В ту же минуту она была там. Время. Около Весты, рядом с сестрой Милосердие стояла миссис Дэвис. Они о чём-то тихо шептались. Дженни поняла. Она стремительно подошла к постели и опустилась на колени. Бледное, восковое лицо дочери, ей всё сказала. Веста чуть дышала. Глаза её были закрыты. Очень слаба. Прошептала сестра Милосердие: Часы в соседней комнате пробили час. Мёрфи, сестра милосердия, несколько раз подходила к столу с лекарством, мочила кусочки ваты в спирту и смачивала ими губы Весты. Когда часы пробили половину, слабое тело девочки слегка шевельнулось. Она глубоко вздохнула. Дженни совсем близко склонилась к ней. Сестра милосердия сделала ей знак. Дыхание в груди Весты прекратилось. Миссис Дэвис схватила Дженни в свои сильные объятия. Тише, тише, шептала она, чувствуя, что Дженни вся дрожит. Тише. Стоя на коленях, Дженни гладила и целовала всё ещё тёплую руку Весты. О нет, Веста, нет, шептала она голосом полным муки и страстной мольбы. Только не ты, только не ты полна, моя дорогая, полна. Ласково успокаивала её миссис Дэвис. У Дженни было такое ощущение, точно земля разверзлась вдруг под её ногами. Все земные узы были порваны. Ни один луч не прорезывал окружавшего её мрака. Глава 59. Этот удар судьбы был достаточен для того, чтобы вернуть Дженни к тому состоянию глубокой меланхолии, из которого её вывели несколько лет комфорта и тёплой привязанности, наполнявшие атмосферу гайд-парка. Прошло много недель, прежде чем она отдала себе отчёт, что её Веста навсегда ушла от неё. Исхудалое, бескровное лицо которые она видела в течение двух дней, следовавших за страшным концом, не отождествлялась в ее сознании с ее вестой. Куда девалась ее жизнерадостность, ее живость, ее цветущее здоровье? Все ушло. Все. Осталась только эта бледная, бескровная, нежная, как белая лилия, оболочка и ничего больше. Ничего. Дженни не плакала. У неё не было слёз. Одна только глубокая, ни на минуту не затихающая, острая боль. Если бы только какой-нибудь глашатай вечной мудрости мог шепнуть ей ту очевидную и неоспоримую истину, что мёртвых нет. Мёрфи, доктор Эммери, миссис Дэвис и несколько других её соседей проявили к ней в эти дни много тёплого участия и внимания. Миссис Дэвис послала Лестеру телеграмму, извещавшую о кончине Весты, но так как его в это время в штатах не было, то никакого ответа на неё не последовало. За домом смотрели соседи, так как Дженни была совершенно не в состоянии чем-нибудь заниматься. Она молча ходила по комнатам, подолгу останавливаясь перед теми вещами, которые или принадлежали Весте, или которые её девочка особенно любила. Она просила только, чтобы её тело было перевезено в Чикаго и похоронено на том же кладбище, где был похоронен и Герхард. Всё было как полагается: и белый гроб, и цветы, и тёплые слова сочувствия. Потом гроб закалотили в деревянный ящик, И привезли по железной дороге в Чикаго, а оттуда на маленькое лютеранское кладбище. Дженни двигалась всё время, как во сне. Она была ошеломлена и потрясена до потери чувствительности. Несколько соседок, с миссис Дэвис во главе, отправились проводить её на кладбище. Когда она стояла там у свежей могилы, в которую только что опустили тело её девочки, Она могла казаться спокойной и равнодушной. До такой степени страдания притупились все её чувства. После похорона она вернулась в Сэндвуд, но сказала, что долго там не останется. Ей хотелось поскорее переехать в Чикаго, чтобы быть ближе к Вести и Герхарту. После похорон Дженни задумалась о своём будущем. Она решила, что ей Необходимо найти себе какую-нибудь работу, хотя материально она ни в чём, конечно, не нуждалась. Сначала она подумала было, что ей лучше всего сделаться сестрой милосердия и для этого немедленно поступить на курсы. Потом она вспомнила о своём брате Вильгельме. Он не был женат и, может быть, согласился бы приехать и устроиться вместе с ней. Она только не знала его адреса, и бас его тоже не знал. Может быть, ей поискать себе работы в каком-нибудь магазине или складе? Ее натура не терпела безделья. Жить одной в Сэндвуде она была не в состоянии, и не могла же она просить своих соседей просиживать с ней целые дни. Как ни была она несчастна, она все же будет менее несчастна, взяв себе комнату в одном из отелей Чикаго и приискивая там себе какое-нибудь занятие. Или же поселившись в каком-нибудь маленьком коттедже по близости от кладбища. Иногда ей приходило также в голову взять себе на воспитание какого-нибудь ребёнка-сироту. Недели 3 после смерти Весты Лестер с женой вернулся в Чикаго и нашёл и первое письмо Дженни, извещавшее о болезни Весты, и телеграмму миссис Дэвис, и короткую записку, извещавшую о кончине девочки. Он был искренне и глубоко огорчён, так как очень любил Весту, и ему было очень жаль Дженни. Он сказал жене, что поедет её навестить, и всю дорогу они и думал, не представляя себе, что она будет теперь делать. Она не могла жить совсем одна. Может быть, он сумеет ей что-нибудь посоветовать. Он поехал было сначала в Сэндвуд, но там ему сказали, что Дженни переехала в отель Ремонт в Чикаго. И он отправился туда, но не застал её. Она была на кладбище. Он приехал вторично. Она была дома. Когда мальчик передал ей его карточку, её охватило чувство, более интенсивное, чем то, которое она испытывала при свиданиях с ним в прежние годы, так как она никогда ещё так не нуждалась в присутствии этого человека, как сейчас. Лестер Несмотря на всё очарование его новой привязанности и на то, что он был теперь восстановлен во всех своих наследственных правах и широко пользовался своим богатством, часто задумывался над тем, что он сделал. Свойственные его натуре сомнения и недовольство собой никогда его не покидали. Мысль, что он вполне хорошо обеспечил Дженни, его не успокаивала, так как он прекрасно знал, что деньги значили для неё очень мало. Её натура требовала привязанности. Без неё она была подобна безвёсельной ладье, пущенной в безбрежное море. Он знал, что она нуждалась лично в нём, и ему было стыдно думать, что его великодушие не перевесило его чувство самосохранения и его жажды материальных успехов. И в этот день, в то время, как он поднимался к ней на лифте, Он чувствовал себя искренне глубоко огорчённым, тем более что прекрасно знал, что теперь никакой поступок с его стороны уже не смог бы ничего исправить. Он уже с самого начала заслуживал осуждения. Во-первых, за то, что он её взял. Во-вторых, за то, что её оставил. Но теперь всё равно ничего нельзя было бы уже сделать. Единственное, что ему оставалось, это помогать ей советами, относиться к ней со всем тем участием и симпатией, на какие он только был способен. «Алло, Дженни?» — проговорил он с напускной бодростью в голосе, когда она открыла ему дверь. Перемена, происшедшая в ней в результате пережитых страданий, сразу бросилась ему в глаза. Она похудела, лицо осунулось, побледнело, Глаза, казалось, стали ещё больше. Мне ужасно жаль Весту, проговорил он, стараясь не давать дрожать своему голосу. Я никогда не воображал, что может случиться что-нибудь подобное. Это были первые слова участия, которые она слышала со дня смерти Весты, вернее, с того дня, как Лестер её оставил. Она так в них нуждалась. И она была так тронута тем, что он пришел выразить сочувствие к ее горю. В первую минуту она не могла произнести ни слова. Слезы брызнули у нее из глаз. «Не плачь, Дженни», — сказал он, обняв ее и прижимая к себе. «Мне очень, очень больно. Мне о многом приходилось жалеть это время, о том, чего поправить уже нельзя». Смерть Весты меня страшно огорчила. Где ты её похоронила? У колопапы, рыдая ответила она. Это ужасно. Ужасно, прошептал он и замолчал, тихо гладя её голову. Постепенно рыдания её прекратились, она отстранилась от него и вытерев глаза, попросила его сесть. Мне особенно тяжело, что это случилось в моё отсутствие, сказал он. Если бы я был здесь, я всё время был бы около тебя. Тебе, наверное, не захочется оставаться теперь в Сэндвуде. Я не могу, Лестер. Я знаю, что я этого не вынесла бы. Где же ты думаешь устроиться? Этого я совсем ещё не знаю. Может быть, я найму где-нибудь маленький коттедж и возьму какого-нибудь ребёнка на воспитание, а может быть, найду где-нибудь работу. Мне очень тяжело жить совсем одной. А ведь это неплохая идея взять ребёнка. Он оживит твою жизнь. А ты знаешь, что нужно для этого сделать? Я думаю, пойти в один из детских приютов и выбрать себе какого-нибудь Больше ничего. Нет. Это кажется не совсем так, ответил он задумчиво. Тут есть какие-то формальности. Я лично этого не знаю, но слышал, что администрация приюта желает иметь известный контроль над ребёнком. Тебе лучше всего посоветоваться об этом с Ватсоном. Выбери себе ребёнка, а всё остальное поручи ему. Я с ним сегодня же поговорю. Лестер понимал, как остро нуждалась Дженни в чём-нибудь обществе, как тяготило её одиночество. "А где же твой брат, Джордж?" спросил он. "В Роччестере. Но он не мог бы переехать ко мне. Бас мне писал как-то, что он женился. И никто из твоей семьи не мог бы с тобой жить? Нет? Может быть, Уильям, но я совершенно не знаю, где он." Если ты возьмёшь себе домик где-нибудь в окрестностях Чикаго, то советую посмотреть в западной части Джоксонского парка. Там есть очень уютные коттеджи. Покупать тебе его сразу не надо, сначала только нанять, чтобы посмотреть, понравится ли. Дженни, этот совет очень пришёлся по душе. Её трогало, что Лестер так интересовался её жизнью. Это доказывало, что она не была с ним окончательно разлучена что она всё ещё была ему немного близка. Она спросила его о здоровье его жены, о том, как он остался доволен своим путешествием и думает ли он провести зиму в Чикаго. Он машинально отвечал на её вопросы, не переставая думать о том, как нехорошо он с ней поступил. Подойдя к окну, он взглянул вниз на Дирберн-стрит где в этот час дня движение было особенно интенсивно. Экипажи самых разнообразных сортов и пешеходы заполняли всю улицу. Все они спешили куда-то, двигаясь по разным направлениям, подобно теням во сне. Начинало темнеть, и там и сям зажигались огни. Мне нужно сказать тебе одну вещь, проговорил он снова, подходя к Дженни. Тебе это может быть покажется странным после всего, что случилось. Но ты мне близка и дорога. Я тебя всё ещё по-своему люблю. Я много думала о тебе всё это время. Я считал, что должен был тебя оставить, что этого требовали обстоятельства. Я думал, что Летти мне нравилась в достаточной мере для того, чтобы сделать её своей женой. С известной точки зрения всё это вышло к лучшему но личное я счастливее от этого не стал я был в достаточной мере счастлив живя с тобой счастливее я вряд ли мог бы быть но наше личное я имеет, по-видимому, очень мало значение в делах подобного рода с личностью не считается не знаю, ясна ли тебе моя мысль Но мне кажется, что все мы в большей или меньшей степени ни что иное, как пешки на шахматной доске. И обстоятельства играют нами, как им заблагорассудится. Понимаю, Лестер. И я не жалуюсь. Я знаю, что так было нужно. В конце концов, жизнь всё-таки только жалкий фарс. Продолжал он с горечью. И лучшее, что мы можем сделать это сохранять свою личность нетронутой. Честность, по-видимому, имеет ко всему этому очень мало отношения. Дженни не совсем поняла смысл его слов, но ей было ясно, что это показывало, что он далеко не вполне был доволен собой и что ему было её жалко. Не беспокойся обо мне, Лестер, сказала она, желая его успокоить. Я теперь сумею со всем этим справиться. Только сначала было ужасно трудно. Трудно привыкать быть всегда одной. Но я привыкну. Всё будет хорошо. Мне хотелось бы, чтобы ты знала, что мои чувства к тебе не изменились. "Горечо продолжал он. Всё, что тебя касается, мне очень близко. Миссис Лети, это понимает" Она знает, что я чувствую. Когда ты остановишься на чём-нибудь и устроишься, я приеду посмотреть, как всё у тебя. А пока что заеду к тебе в один из ближайших дней. Ты понимаешь, что я чувствую? Да? Он взял её руку и нежно сжал. Не огорчайся так, проговорил он. Я бы хотел поскорей увидеть тебя более бодрой. Я сделаю для тебя всё, что только смогу, Дженни. Ты всё ещё, Дженни, для меня, если ничего не имеешь против. Я знаю, что я очень дурной человек, но всё же во мне не одно только дурное право.